Глава 9. Новое рождение Аркона. Уже в следующий миг мы с Каримой оказались у меня в комнате. Девушка как-то странно смотрела на меня и потом тихо спросила: "Слушай, малой, неужели это с нами было на самом деле?" "Наверное", не очень уверенно ответил я. "Но теперь у нас нет обратного пути. Ты же слышала, что нам говорили древние" Слушай, а можно я кое-что спрошу у тебя? Там как-то неудобно было. Расскажи мне, что ты почувствовала, когда мы объединили свои псиэнергетические поля? Вот у меня было такое ощущение, будто я вновь обрёл что-то очень важное для себя, давно потерянное. Когда арай нас объединил, я понял, что именно это и было мне необходимо. Карим очень внимательно меня выслушала и с задумчивым видом покивала головой. Это невозможно описать, Лой, прошептала девушка. Я обрела истинную себя. Мы стали единым целым. Это очень сложные чувства, которые я должна пережить и принять. Ты давай, ложись отдыхать, а я устроюсь в твоём внутреннем мире и всё хорошенько обдумаю. И ещё. Спасибо тебе большое за доверие. Я никогда не подведу тебя. Будущий творец реальности. светлых знаний и чистой энергии нам. Мне даже не пришлось ничего отвечать, потому что в следующее мгновение Карима исчезла. Девушка, планета и мой личный симбиот в одном лице. Не уверен, что давал команду своему защитнику сменить одежду, однако утром я проснулся в какой-то легкомысленной пижаме. Как я заснул и что видел во сне? Ничего не помню. Видимо, события вчерашнего дня легли непосильным бременем на мою не окрепшую психику, и мой мозг решил полностью отключиться и дать себе и мне время на восстановление. Ну и чем мы вчера занимались? Ах, да. Первый наставник обучал меня рунному алфавиту из начальных. Неожиданно я понял, что теперь могу воспроизвести всю длинную линейку сложнейших рун. Потом Арай продемонстрировал псиэнергетическое упражнение, которое не только заменит многочасовую медитацию, но и кардинально улучшит результат. Оказалось, что упражнение я тоже усвоил, и повторить его не составляло для меня большого труда. Невероятно сложный и большой массив информации был полностью мной освоен. Как Арай говорил, слиться с мировой энергией Не красти, не забирай без остатка из окружающего пространства, а стать единым с миром. Почему бы мне сейчас не попробовать это упражнение? Сначала неуверенно и медленно, потом всё быстрее и быстрее я управлял своей энергией. Мир щедро делился со мной, предлагая из себя без остатка, но я твёрдо запомнил предупреждение. Нельзя поддаваться искушению. Некий высший, неписаный закон мироздания не позволял мне совершить эту ошибку. Возможно, как говорил мой облачный учитель, это были особые моральные законы, которые настоящий разумный внутренний не в силах преодолеть. И когда мир почувствовал моё отношение, он начал излучать пси-энергию особой признательности и радости. Он не просто делился со мной своей энергией, он предлагал мне самое лучшее. Я прогонял нескончаемые потоки энергии через себя, очищал их и возвращал миру абсолютно чистую пси-энергию дружбы и добра. Это и есть энергия сотворения, внезапно прозвучало у меня в голове. Неужели ты меня не узнал? Это же я, Карима. Ты интуитивно повторяешь путь своих бесконечно далёких предков. Именно так работали из пси-энергии вселенные арконы. Они создавали будущее, творили миры, сеяли ростки будущих рас и цивилизаций, поэтому их назвали сеятелями. Малой, ты воспроизвёл картину из моей памяти. Это очень ценно для меня. Голос моего симбиота затих, но у меня не было возможности ответить ей. Кажется, что сейчас ей это и не было нужно. Поэтому я продолжил работать с мировым океаном пси-энергии. Со временем возникло ощущение, что наша связь с энергетикой мира окрепла. Вселенная приняла меня. Доброе утро, Карима, пробормотал я, закончив общение с миром. Прости, но мне хотелось попробовать новые возможности. Это бесподобно. Привет, просто ответила она, но так и не появилась передо мной. Извини, мне необходимо ещё время, чтобы разобраться во всём. Надеюсь, ты поймёшь меня. Конечно, разбирайся, но не замыкайся в себе. Знай, я всегда рад обсудить с тобой любой вопрос. Куда я от тебя денусь? Чуточку повеселее ответила она. Лучше занимайся своими делами, а когда решишь навестить великих, позови меня. Слушай, перебил я девушку. Ещё вчера хотел у тебя спросить, почему ты всё время называешь наших наставников великими? А ты как думаешь? Живо откликнулась планета. Если тебе не нравится слово великие, могу называть их божественными. Ты пойми, это сущности высшего порядка. Они властвуют не только над расстоянием и временем, они меняют сами реальности. Судя по твоим словам, раз я арконт, то тоже стану великим. Карима не поддержала моего шутливого тона и ответила серьёзно. Очень на это надеюсь, малой. Не понимая, как отреагировать на такое заявление, я предложил: "Да вы не будем медлить и напросимся в гости к нашим наставникам". "Хорошо", незамедлительно откликнулась она. Я постарался громко подумать, что мы желаем попасть к Арай, ведь именно такой способ общения предложил один из Арай. Мало что изменилось на нашей учебной поляне: всё те же кустарники и деревья. Только на небо набежали небольшие тучки, и стало немножко прохладно. И разумные присутствовали всё те же. Правда, сегодня я успел первым поприветствовать древних. Добрый день, уважаемые, чистой энергии вам. И тебе светлых знаний. Дружно отозвались мои наставники. А твой симбиот не желает с нами здороваться. Внутри меня тихо заворчала чем-то недовольная Карима, и мне пришлось отдуваться за неё. Понимаете, у неё сегодня нет настроения. Ну что же, усмехнулся второй наставник. У женщин такое бывает. Тем более сегодня и нужно, чтобы она тихонечко посидела на месте. Мы будем заниматься твоими оболочками. Так вы вчера не шутили, с некоторой надеждой спросил я. Какие уж тут шутки, серьёзно ответила Арай. С твоим псигеномом так перемудрили, что приходится только удивляться, как ты остался жив. Сейчас я коротко опишу тебе, что нам предстоит сделать. Мы будем стремиться привести к идеалу твой псигеном. Подкорректируем развитие физической и астральной оболочек. После твой симбиот сможет передать тебе привычный пакет знаний. Вы хотите сказать, что Карима выполняет функции продвинутой нейросети? Арай при моих словах улыбнулся и через секунду ответил: "Это твои детские нейросети частично могут выполнять некоторые функции твоей Каримы. Ей не нужны материальные носители информации. Твой симбиот может впитывать в себя в автоматическом режиме знания мира, аккумулируемые в информационном поле разумными и иными конструктами. Главное помнить о фильтрации ненужных и вредоносных знаний". Твой путь как разумного из расы Аркон предполагает получение светлых знаний. Всегда помни, твоя сила в созидании. Ты ещё не вступил на путь познания, а только готовишься к нему. Каримочка мысленно обратился я к симбиоту. Ты слышал древнего. Так что сиди тихо и не мешай им раскладывать меня на атомы и собирать обратно. Ладно, я пошутил, просто нервничаю немного. В ответ послышалось невнятное хмыканье. Будем считать, что это утвердительный ответ. Первый наставник обратился я к Арай. Мы можем приступать. Даже с нашими знаниями и возможностями эта операция будет длиться не менее декады вашего времени. В реальном мире вашего отсутствия никто не заметит. Сейчас ты увидишь духовный конструкт, который мы используем в особо сложных случаях. Манипуляции с твоими оболочками именно такой случай. Потребуется одновременная стабилизация и синхронизация физической, псиэнергетической и astralной оболочек. После прохождения духовного конструкта Арконом тебя признают любой из высших. В воздухе совсем близко появился невероятно сложный псиэнергетический конструкт, сбурляющий внутри псиэнергии Меня подхватило дружественный пси-волной и опустило внутрь скопления энергии. Дальше я ничего не помню. Ну хватит притворяться. В голове раздался голос моего симбиота. Что ты всё дрыхнешь? Давай, вставай. У нас очень много дел. Пришлось открыть глаза и выслушать нравоучение собственного симбиота. Ты, конечно, проник красивой. Игриво продолжила Карима. Но мне кажется, что тебе лучше попросить своего защитника преобразиться в комбинезон. Святы и звёзды, только не это. Оказывается, я висел на метре, возвышаясь над поверхностью и был совершенно голым. Защитник, мысленно завопил я. Быстро преобразуйся в любую одежду. Раздался истеричный хохот моего симбиота. Что-то пошло не так, и результат здорово развеселил Кариму. Ну, естественно, я же не уточнил, какую именно одежду хочу видеть на себе. Мой артефакт проявил оригинальность и быстренько материализовался в образец номер 1. Это была моя спальная пижама, которую однажды мне подсунула эта несносная девчонка. Розовая пижама с рюшечками и смешной аппликацией на груди. Защитник, пришлось успокоиться и собраться с мыслями, принять форму номер 22. Вот теперь другое дело. Всё нормально. Я в проверенном агравском комбезе. Стоило мне пошевелиться, как активные псиэнергетические линии, поддерживавшие меня над поверхностью, начали истощаться, и я очень медленно опустился на зелёную травку. Карима, ты чего наружу не выходишь? Кстати, где наша Арай? Мне и тут хорошо, запросто ответил симбиот. А древние уже знают, что ты очнулся. Сейчас они, наверное, появятся. Неуспелые эрудированная планета договорить, как Наполеон действительно показали мои наставники. Кстати, надо будет у них поинтересоваться, почему они всё время носят одни и те же балахоны. Чистой энергии вам, наставники, уважительно произнёс я. Ну как прошла процедура? И тебе чистой энергии и светлых знаний, Аркон. Мы укрепили твоё личное энергополе, чтобы исключить в дальнейшем возможность вмешательства в твою физическую, псиэнергетическую и астральную оболочки. Теперь твой геном максимально приближён к расе предков. Подобное тонкое вмешательство заняло гораздо больше времени, чем мы изначально рассчитывали. Тебе пришлось провести в духовном конструкте 6 декад. Есть и положительный момент. Твой сварливый симбиот не побрезговала воспользоваться пси-энергией духовного конструкта и передала тебе все знания, которые она получила от нас. А сейчас мы хотим убедиться, что ты освоила один специальный курс универсального боя с использованием пси-энергетических конструктов. С этими словами Арай и мы незамедлительно переместились в новую для меня локацию. Ну да. Это уж точно не та уютная полянка в лесу, где я проходила моё восстановление и обучение. Это место скорее напоминало бесконечный полигон для военных. За свою короткую жизнь я ни разу не был в подобных местах. Однако догадался, что разумные тут точно не цветочки собирают. Мы создали для тебя самое восстанавливающееся полигон для практической отработки курса универсального боя. Это начальный курс для псионов, прошедших лабиринт истины. На этом этапе своего развития ты не способен менять физические константы мира, однако можешь эффективно их использовать с помощью освоенных псиэнергетических конструктов. Ты сможешь убедиться, что даже на начальном уровне псиэнергетического боя значительно опережаешь все военные технологии ваших содружеств. В этом бою нет уже привычного тебе телекинеза и другого баловства. Все энергетические и боевые конструкты не используют статичную базу. ТСМ во время боя меняешь физические, псиэнергетические и даже астральные компоненты реальности. Даже нам будет не вполне комфортно, если ты сейчас начнёшь использовать свою псиэнергетику и подойдёшь к этому творчески. Не забудь, Аркон, твои псиэнергетические и боевые конструкты развиваются вместе с приобретённым опытом оператора. То есть, чем усерднее ты тренируешься, тем сильнее становишься. Могу заверить тебя, что на начальном уровне пси-боя оператор способен уничтожить не только крупный астероид, но и целую планету за кратчайший срок. Поэтому на тренировке используй боевые и пси-энергетические конструкты с минимальным вливанием ПЭ. Очень важно, лой, контролировать не только расход ПЭ, но и общую боевую обстановку вокруг себя. Полигон не статичен. По мере роста твоих сил и умений будут виды изменяться и соперники. Пока это нереальные соперники, а псиэнергетические конструкты малой мощности. Перед тем как удалиться, мы хотели напомнить тебе о твоих ценных трофеях, добытых в лабиринте истины. Странно, что ты про них ничего не спрашиваешь. О каких боевых трофеях вы говорите, наставник? Поинтересовался я у Арай и стал вспоминать Было псиэнергетическое средоточие монстра, но я его использовал на увеличение собственной пси-силы. Странно, что ты об этом забыл, с намёком на упрёк произнёс Арай. Хотя в боевом трансе можно и не такое забыть. Загляни в своё подпространственное хранилище и увидишь свои трофеи. Хорошо, что у меня была возможность посмотреть, что находится в кольце артефакте, не вынимая весь гроз. Поэтому мысля, на перебрав своё имущество, я обнаружил тот самый боевой трофей. Вернее, этих трофеев было чуть больше трёх десятков. Энергетические основы невидимых пси-вампиров, которые забрасывали меня своими энергосетями и откачивали пси-энергию. Если бы не сосредоточие огромного монстра, то я наверняка бы проиграл тот бой. Совсем про них забыл, искренне повинился я наставником. Кстати, а что это вообще такое? Несмотря на знания и силу, у Аркуны Арай тоже был могущественный и коварный враг, тихо произнёс третий наставник. Представители сверхагрессивной цивилизации энерговампиров. Ты уже слышал о бессмертных энергопиявках Прииксы? Их раса-разрушители стремилась только к войне, в стремлении истощить наши силы, они создали эти пси-энергетические конструкты, которые объединялись и быстро вытягивали у нас пси-силы. Не только потом сами приксы вступали в бой. В небольших количествах эти конструкты малоэффективны против нас. И поэтому в каждый бой приксы посылали миллиарды таких конструкций. Не буду лукавить, Аркон. Иногда подобная тактика приносила свои плоды. Мы потеряли своих братьев и миры. Мы воссоздали немного этих паразитов для твоего испытания. Теперь ты знаком хотя бы с одним орудием своего врага. Да, Лой, это вечные враги, и твои, и наши. Брр, какая гадость! Пришлось припомнить то сражение. И что с этими трупиками делать? Выбросить их? Нет, конечно, серьёзно ответила Арай. Это боевой трофей, и ты вправе им распоряжаться, как тебе вздумается. Ещё бы знать, как его использовать, со вздохом ответил я древнему. В них куча отрицательной пси-энергии, и мне она не подходит. Согласен, Лой. Их пси-энергия грязная, она несёт в себе энтропию. Ничего созидательного в ней нет. Однако мы научились использовать остатки этих пси-конструктов в своих целях. Для взрослых арая они непригодны, но для учеников и детей, которые носили артефакты подобные твоему защитнику, они крайне необходимы. Мы изменяли полярность пси-конструкта и встраивали его в индивидуальный артефакт защиты. Это обеспечивало вполне качественную защиту детей от подобных пси-пиявок. Ты желаешь воспользоваться такой защитой? Естественно, поспешно заявил я. Очень неприятны эти пси-мерзости. Арай даже не пришлось делать ничего сложного. Он просто переместил кристаллические остатки как можно ближе к моему защитнику, и за несколько секунд они впитались полностью. Всё готово, Аркон, подтвердил Древний. Сейчас ты останешься один со своим симбиотом, изучая свои новые способности и возможности, не забывая моих предупреждений. Постоянный контроль и концентрация. Ты не один в бою. С тобой верный и единственный помощник, твоя Карима. Как только мы убедимся, что ты прошёл боевую тренировку, мы явимся сюда. То есть не я определяю, когда всё закончится. Нет, Лой, достаточно разговоров. К бою. Если бы я мог знать, что это никакой не тренировочный процесс, а целенаправленное уничтожение меня, то никогда бы не согласился на подобную тренировку.